Фабула Нова представляет аудиопостановку Новогодний беспредел или издержки профессии. Третья серия. Маривана, вы что-то хотели? Думилую, да, мне бы давление померить. Вы плохо себя чувствуете? Ну да нет. Это так. На всякий случай. Хорошо, давайте померим. давление, как у юной девушки, Мариванна. Вас уж давно выписывать пора. Нет уж, я лучше полежу. А то мол, ничего в праздники случится. Бережёного Бог бережёт. Вот не пойму вас, Мариванна. Неужели в больнице встречать Новый год лучше, чем дома? Да кто тут и врачи рядом, и поговорить есть с кем. А дома-то что? Тоска одна я живу. Ну, да тебе не понять. Тебя, наверное, дома и муж ждёт, и детишки. <звы> Да никто меня уже не ждёт, Мариванна. Да ладно. Такой красавицу никто не ждёт. Повздорили, наверное. Бывает. Так помиритесь. Нет, Мариванна, не помиримся. Он теперь с моей подругой. Ну так и радуйся. Что тебе такое счастье миновало? <свят> вот тёть Глаш так говорит. А ты глафируто слушай, она <свят> плохого не посоветует. <свят> Жанна. Ну что, звонишь? Рассказать, как ты весело отрываешься с Вальдемаром? Люська, я сейчас к тебе приеду. О, нет! Что случилось? Она сказала, что приедет. А кто приедет? Подруга. Это что? Да, что Ковалер уела. Ну не стыда, не совести. Вот благодать-то какова, мне помощника замечательного нашли. Всё сверкает чистотой. Люся, А ты что такая взволнованная? Жанка звонила, сказала, что сейчас приедет. Вот те раз, что это вдруг? Не знаю. Вот молодёжь. Вот и я ей втаковываю. А этот Павлин тоже хорош, но ну, надо же. Вот помнится, у нас был на баме такой гармонист, это Киухер, сразу за двумя девушками ухаживал. И главное, ведь они долго об этом не догадывались. Так умело гад всё скрывал, а. А потом, как обо всём узнали, тёмную ему устроили. И ле ноги унёс. И правильно. Так что плюнь ты на него. Да я на него-то уже плюнула. Я не пойму, зачем Жанка сюда едет. От неё же всего можно ожидать, если зам её ещё раз здесь увидит, он же меня уволит. Только только странно, а почему она одна? Неужто он её уже успел бросить? Ах, какое это молодёжи всё быстро происходит. Сплошное падение нравов. Да. Я не понял. Почему у вас тут такой перегар стоит? Э, мы это просто бутылёк со спиртом открыли, проверить, не выдохсили. И потом сразу же закрыли. А ты что здесь делаешь, а? Я от того только на минутку зашёл спросить. Не выдохсили спирт? Да. То есть нет, то есть месяц будешь дежурить. Но мы исчезнувшего пациента видели. Молчи, идиот. И где же он? Не знаю. Вот снова ищешь. Да вы что тут все издеваетесь, а? Сёдке придётся Сине звонить. От этих олухов в жизни ничего не добьёшься. Алло. Алло. Синя. Понимаешь, тут такое дело. Какое дело может быть к полиции у такого кристально чистого и законопослушного гражданина? Ну что ты, ну, ну ты это, ну, ну не сердись. Ну, был не прав, погречился. Со всеми бывает. Можешь приехать. С какой-то радостью. Ну, я передумал насчёт этих хануриков. Mm -hmm. А я в твоей помощи, Геннадьевич, больше не нужен, да ведь? Сидят они у меня тут в обезьяннике, те же воды, ниже травы, ничего никому не мешают. А то, что со странностями, так даже веселее, развлекают нас байками про исполнение желаний. Все. Ну я тебя как друга прошу, приезжай. Что ты тямнишь? Ну если помощь полиции нужна, я мигом наряд к тебе пришлю. Сень, послушай, не надо наряд. Может, и проблема-то не такая серьёзная. Ты один приезжай. Ну, раз проблема не серьёзная, то зачем мне ехать? Мы тут старый год собрались проводить. У нас тепло, светло, весело. И проблемы моего ангелоподобного приятеля меня сейчас мало волнуют. Вот только приди ко мне за помощью. М-м, уже приходил. Всё бывает. Злопамятный гад. Ну ничего. Рано или поздно наши дорожки-то пересекутся. Лиза, а ты куда собралась? А ко мне? Обещал Дед Мороз прийти. Ну раз и обещал, значит, придёт. Иди в палатку, деточка. Он сегодня уже приходил. Ну, значит, в следующем году придёт. Иди. Иди, иди, иди. Здесь прокладно, простудишься. Не в каком не в следующем. Он сегодня придёт. Ну хорошо, хорошо. Сегодня придёт. Иди в палатку и жди его там. Чего это она? Да говорит, дед Мороза видела, приснилось, наверное. Детишки вечно фантазируют и сами в это верят. А вот я тебе, глафера, расскажу по секрету. Явился ко мне сегодня Николай, светитель Божий. Вот как с тобою с ним разговаривала. А к чему это? Помру скоро, наверное. Да что вы, Мария Иванна? Воны Люся говорит. Давление в норме, до 100 лет проживёте. Правда, Марь Ванна, если бы что-то не так было, я бы сразу об этом вам сказала. А-а, как же тогда? Такой бам приснилось. А ну ведь как бывает-то. Вот просто задремлешь, да, и непонятно, то ли сон, то ли явь. Ну хорошо, если так. Пойду тогда в палату. Там скоро ирония судьбы начнётся. Ох, люблю этот фильм. А вот это правильно. Какой же Новый год без иронии судьбы. <м> О <м> нет. Алло. Алло, Люсь, я в такую ужасную пробку попала, так что приеду позже, правда, не знаю когда. Но ты всё равно жди. Жаночка, так, да может не надо приезжать. Ну посуди сама, везде такие пробки, а вдруг ни один час простоишь, только праздник себе испортишь. Он уже и так испорчен. Давай, до встречи. Ну что, не приедет? <мас> моя казнь лишь откладывается на некоторое время. Я всё вымыл. Милок, ну что ж ты всё работаешь? Отдохни уже. Вон до Нового года меньше 2 часов осталось. Да, ведь у нас и к столу-то ничего нет. Вот это внезапное дежурство. Так я могу сбегать? Что нужно купить? Беги. Надумаешь сбежать, мы с Жанкой тебя найдём. Да как вы могли такое подумать? А кто тебя знает? Ладно, иди. Тётя Глаша тебе сейчас список напишет. Ну, вот и славно. Этого олуха Витю отправили коридоры по всей больнице мыть. Можно и с ясные припасы доставать. Эх, хорошо. Такого спокойного Нового года давно не было. Можно и uh, расслабиться. Там полицейского привезли на скорой. И всё-таки сглазил. Началось. Ого. Кто это вас так побои будем снимать? Да тише ты, не надо. Но травма явно получена при нападении. Хм, при нападении. Если не уточнять, каком именно. То есть на меня напал веждок, понимаете? Нет. Веждок. Этот чёртов посох, который мы конфисковали у хануриков. Этого не может быть. Всё-таки неодушевлённый предмет и Или или ты думаешь, я совсем того? Что? Вы? Конечно же нет. Э-э Иначе вы бы не работали в полиции. Ну вот и я о том же. Кому сказать, засмеют. Ладно, давай, оказывай первую помощь или что там у вас положено, да я пойду. Не хватало ещё, чтоб Геннадий меня тут увидел. Ух ты! Какая обстреча. На ловца и зверя бежит. Ой, а что ведь с тобой, Сеня? А, да. Ранение, полученное при задержании особо опасного преступника. Мы, в отличие от вас, делаем это Пойди к -ка погуляй. Как скажете, Григорий Геннадьч. Ты хотел сказать, вооружённого преступ- Почему? Об повреждении явно нанесено тяжёлым предметом. А, ну да. Так, предположительно, палкой. А ты откуда знаешь? По характерной форме следов. Интересные преступники пошли, да? А за что его задержали? За ограбление. Занятно, занятно. Грабители надеялись с черенками от лопат уже ходят. Видать, недооценили мы глубину экономического кризиса. Ну что ж, придётся оформить по всем правилам, делать не шуточный. Геннадич, не надо, прошу. Ну шум поднимется. Шум говоришь? Хм. А кто мне полчаса назад наряд полиции сюда обещал пригнать? Геннадич, ну я же пошутил. Давай так, ты поможешь мне, я тебе, и мы в расчёте. Хм, ладно. Идёт. Можешь и своих хануриков сюда доставить, если нужно. Мы их быстро в чувство приведём. А тот книёчок, что ты приносил, ещё остался? Вот я обрадовался, что вместе с Люсией до да новогодней ночи на дежурство остался. А что толку? А то и толку. Номер её мобильного у тебя есть? Что? Да, она же мне позвонила. Вот ты не теряйся. Стоп. Не двигайтесь. Что так? Вы в курсе, что вас уже несколько часов по всей больнице ищут? А зачем меня искать? Вот он я. Тогда поступим так. Поскольку в любом случае я ваш лечащий врач, начнём прямо сейчас. На что жалуетесь? На непонимание. В каком смысле? Может, на память? На непонимание между людьми. Кстати, и на память тоже. Не помнят люди своих ошибок, не желают меняться. А ведь хочется, чтобы люди жили в мире, в согласии. Ну, это всё понятно. А лично вы на что жалуетесь? Как ваше здоровье? Моё да прекрасно. И всё-таки небольшое обследование провести нужно. Пойдёмте со мной. Это он. Владимир Сергеевич, держите его, он опять сбежит. Думаю, мы разберёмся сами. Кстати, новенький мой отпалы гораздо качественнее. <смех> Тётя Глаша, Володя всё-таки его нашёл. Так вот он какой наш биглец. И зачем было всё это время нам голову морочить? Так получилось. Вы уж простите старика. Больше никуда от вас не сбегу. Так, вот всё по списку вы можете проверить. Осторожно, получо мог. Сама вижу. Люська! Что случилось, Жанна? Или ты уже успела со своим супер-купер кавалером поссориться? Как его там? Вальдемар, кажется. Про хвост он и Альфонс. Я предложила ему расплатиться за ужин и поехать отдыхать в другое место. Так он, представляешь, стал что-то невнятно лепетать про забытый дома кошелёк. Так я ему будь дура сказала, что отлучусь на секундочку, носик припудрить, а сам к тебе. Пусть он сам там разбирается. Хм, занятно. Где-то я уже эту историю про забытый кошелёк слышала. Только глупее оказалось. Ты о чём? Ты хочешь фокус? Ждём несколько минут. Мм, Валя, кто это? А теперь ставим на громкую связь. Лёсенка, дорогая, выручай. У меня проблемы. Выды мартише ты. И какие же любимые у тебя могут быть проблемы в такой радостный праздничный вечер? Господи, какого мне беда? Мне срочно нужны деньги. Я наличные с собой не взял, а на карте оказалось пусто. Переведи мне тысяч 5. С чего это вдруг? Ну, ну как же, Лёсенка? Я взываю к твоему милосердию. Меня сейчас будут бить. Ну что? Ты слышишь? Деньги скоро будут. Иди к чёрту. Что всё это значит? Он назвал тебя по имени? Вы знакомы? К счастью, не слишком долго. Этот Владимир, и есть Валентин. Хотя в том, что он Валентин, я тоже не уверена. Вот же козёл. Дуйска, этого нельзя так оставлять. Надо ему тёмную устроить. Думаю, не надо. Ему уже всё устроили. Девчонки, давайте уже на стол укрывать. А вот наш Возьми Григорий Геннадьевич, сюда, сюда, сюда, да, а вот полиция-то вот вот и не заставить. понадобилась. Нашёлся наш биглец. Вот как. Значит, я зря всё это затеял. Тогда зачем мне здесь эти ханурики? Геннадий. Ну, договор дороже денег. М -м. А, а вот как хуже и они началось. Простите нас великодушно. Мы никогда, никогда больше не будем брать чужое. Это вы сейчас кому говорите? Не. Отвечайте мне частицы. Куда мой посох волшебный девал, а? А мешок с подарками, а шубу? Так всё в отделение полиции. Под замку, в целости и сохранности. То есть это палка которая меня так отметелила, и есть волшебный посох. Если сама отметелила, значит, точно он. Только видать, кто-то такое желание загадал. Посох-то сам ничего сделать не может. Он только желания исполняет. Так значит, вся эта мерзопакость, что с нами весь вечер творилось, это и есть желание? Ну, я тебе это когда-нибудь припомню. Будешь в следующий раз думать, куда товарища посылать. Вот видите? Сами себя и наказали. Если бы вы друг другу пожелали что-то доброе, хорошее, тогда было бы другое дело. То есть Получается, что всё похищенное ими имущество принадлежит вам? Выходит, так. А что же вы сразу в полицию не обратились? Так когда же мне обращаться? Если меня сюда на скорой привезли. Только, только это же Николай. Это дедушка Мороз. Я же говорила, что он сегодня придёт. Я же обещал. Обещания надо выполнять. И случится новогоднее чудо? А как же без него-то? Непременно случаи. Простите, я вот только одного не пойму. Зачем было весь вечер в прятки играть? Нам и без этого скучать не приходится. А затем, чтобы каждый из вас смог сотворить своё персональное маленькое чудо. В смысле, скленуть на себя со стороны, понять свои ошибки и стать лучше. Кто работал с ленцой, впредь будет прилежнее. Кто свою любовь в попусту тратил, будет осмотрительнее. Кто был излишне робким, тот станет смелее. Кто был слишком деспотичным, добрее станет. Да и друзей терять не гоже, верно? А окаóta может и вся жизнь круто повернётся. Но ну, отётя Глаша по жизни молодец. Ей только здоровья пожелать. Ах, да, подарок у меня для неё припасён. Платок пуховый. Да пока что он в полиции под замком. Весь док, так сказать. Да и детишкам там подарки припасены. Так что простите меня великодушно. Подарки непременно будут, но чуть позже. Ай, спаси вас, спаси вас. Ну Ну что? Слава богу, все на месте, все живые, здоровые. Давайте проводим старый год, а? А то глядишь и новый прозевай. А вот это правильный день. людмила, разрешите званию поухаживать. Пожалуйста, пожалуйста. Так я это уже отработал гонорар. Гонорар? Ах, да, конечно. Тогда я может пойду Да-да, можешь идти. Что значит можешь идти? Весь вечер работал, не покладая рук, а мы его голодным отправим во свои. Не-не-не-не-не, так не годится. А ну-ка, давай к тарелку. Поддай ну вот, ну, салатик вот тут-то. Положи немножко спасибо. колбаски О -о -о. возьми, сыр, пусть ага, вкусных будет. Давай, вкусный. давай, же. давай, ага. давай. Работа. Ну что ж. Раз такое дело, за уходящий год, чтобы все неприятности остались в прошлом. Ура! Бура, бура, бурада. А, вот он, годен. Люська, давай. Криса, давай. Идёте в приёмте. С, С годам. Григорий Геннадьевич, там женщину на скорой привезли. Очень сложный случай. Так. Дежурная бригада в приёмную. Дима, а ты что стоишь? Идём. Да. Ну, что-то Вы даже представить себе не можете тройня, два мальчика и девочка. Настоящее чудо, настоящее новогоднее чудо. И пусть наступающий новый год принесёт нам всем счастье, мира и любви. Ведь где любовь, там всегда доверие, где любовь всегда и надежда любовь всё переносит потому что сильна истинная любовь постоянно не секает и никогда не перестаёт встречи забудут чудеса так запросто в толпе була нова истории и звуки